— спросил Глебов. — Костика? — догадалась Лиза. — Нет, он часто задерживается, а я все равно волнуюсь. Перехватила взгляд Глебова, вспомнила, что обещала первым делом извиниться и решилась. — Боря, ты на меня не рассердился за это? — Ну что ты радостно, — ответил Глебов. — Признаться, я сначала просто обалдел, потом успокоился. Все нормально. «Хорошо, что не обиделся», — обрадовалась Лиза. «С обидчивыми трудно». Теперь ей стало легко, а то после разговора с матерью она все же чувствовала себя неуверенно. Лиза выхватила у Глебова портфель. «Ну садись же, наконец!» «Осторожно, там шампанское», — предупредил Глебов. «Шампанское?» — обрадовалась Лиза. Предстояло веселье, это было ей по нраву, «Никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдешь!» Она открыла портфель и вытащила шампанское. «И все, что там лежит, тоже для нас?» Лиза вытащила первую коробку и открыла. Там лежало шесть пирожных. Открыла вторую коробку, увидела бутерброды с колбасой и сыром. «Я проник по знакомству в театральный буфет», — сказал Глебов. А Лиза тем временем... Раскрыла небольшой сверток и восхищенно воскликнула. «Что я вижу? Конфеты из прошлой жизни! Трюфеля!» «Ну, Годил, это же мои конфеты! Как ты догадался?» «Ах, да! Ты же никогда меня не любил!» И рассыпалась с детским смехом. Глебов смутился. «Это все для праздника?» — оправдываясь, сказал он. «Для какого?» праздника, — не поняла Лиза. — Для нашего. Глебов открыто, незащищенно улыбнулся. Все-все это было ей знакомо. Его открытость и доверчивость — все как прежде. Она стала рыться в памяти, чтобы понять, о каком празднике говорил Глебов, но так ничего и не вспомнив, спросила. — Для какого? — Нашего. И тут до нее, наконец, дошел истинный смысл прихода Глебова. Подумать только, баба Аня оказалась права. Он поверил в то, что Костя — его сын. Неожиданное открытие испугало Лизу. И, не зная, что предпринять, она спряталась от Глебова, снова повернулась к нему спиной, чтобы прийти в себя и стала шарить зачем-то по ломберному столику — поймала себя на том, что улыбается, и поняла. И было приятно, что Глебов поверил в ее розыгрыш. Смешно, — подумала Лиза, — такой серьезный судья, гроза бандитов и жуликов, и так легко попал в простую ловушку. Лиза вздохнула. Жалко, что Костя на самом деле не сын Глебова, вот было бы хорошо. А сейчас ей придется расстаться с этой придуманной историей. Жалко, жалко, но надо все сказать, и делу конец.